Глава шестая. Шаг 3. Перестаньте угождать людям. Угождая людям, мы пытаемся повлиять на их восприятие, хотим показать себя цельной личностью, хотя на самом деле не чувствуем себя такими. Это тактика манипуляции, поскольку мы стремимся получить от людей то, что нам нужно. Мы хотим производить впечатление, всегда выглядеть хорошими. Мы думаем, а как бы поступил в этой ситуации хороший человек? И мы делаем то, что считаем правильным для других. Мы угождаем, причем чрезмерно активно в этом, потому что панически боимся быть нелюбимыми и отвергнутыми. Решение в том, чтобы пересмотреть установку «я недостоин» и шаблон поведения, который подпитывает эту тактику. «Я угождаю людям», «Чтобы меня любили». Мнение других людей важнее того, что вы думаете о себе сами. Впрочем, вы можете не согласиться с этим утверждением и сказать «Для меня не важно, что думают обо мне окружающие». Однако, услышав от значимого для вас человека слова осуждения, сетования, что вы его разочаровали, вы реагируете очень остро. Почему? Возможно, вы боитесь потерять его. Доводилось ли вам есть приготовленное блюдо только ради того, чтобы угодить? Согласитесь, звучит очень странно. Исследования показывают, что у людей, которые стремятся угодить, порой весьма странные поступки. Возможно, вы ели то, что и все присутствующие, чтобы никого не расстраивать. Если вы в тот момент не испытывали голод или искреннее желание попробовать блюдо, вами двигало стремление угодить. Угождать людям, чтобы удержать их в своей жизни — тяжкий неблагодарный труд. Вы смотрите на себя словно с их точки зрения. Ради внимания и одобрения вы готовы сделать всё. Да, всё. В глубине души вы сомневаетесь в своей ценности и значимости. Вы получаете эти чувства только от других людей. Вы ощущаете себя стоящим, только если делаете что-то для других и получаете их внимание. Печально, что вам, скорее всего, удается угодить людям и заслужить их улыбки и благодарность. Возможно, они даже говорят, какой вы замечательный, но в глубине души считают вас фальшивым и неприятным. Возможно, им хочется, чтобы вы просто сели рядом и поговорили как нормальный человек — Сложно понять, что думают о вас другие, особенно если в общении вы постоянно делаете то, что противоречит вашим желаниям. Тактика угождения появляется ещё в раннем возрасте. Все маленькие дети жаждут любви. Некоторые поняли, что лучший способ получить её — сделать приятное другому. Со временем в их головах укоренилось, что это единственный способ чувствовать себя нужным и любимым. Помните теорию привязанности, о которой мы говорили в первой главе? Маленький ребёнок — чистый лист. Его интересует лишь удовлетворение основных потребностей в любви, крови, еде, комфорте. Если родители или один из них не слишком серьёзно относились к своим обязанностям, вели себя отстранённо или, напротив, чрезмерно опекали, вы не знали, когда получите свою порцию любви, Оттого стали разрабатывать тактику её получения. Вы перенимали шаблоны поведения родителей и близких родственников, собирали информацию и выяснили, какие вещи повторяются регулярно. Возможно, вас часто ругали или говорили, что вы ничего не можете сделать правильно. Никто не впихивал это в вас. Вы наблюдали за происходящим вокруг и пришли к выводу, что вы никчёмный человек. И что же делать? Возможно, вы подумали. Уберусь в спальне мамы и папы, застелю постель, пусть видят, какой я умелый. Вы могли перенести подобные отношения и на дружбу. Если я буду им полезен, они меня полюбят. Вы оценивали всё относительно того, что отдали и сколько получили взамен. Если принести газету папе, может, он погладит меня по голове, даст немного денег, если покашу газон. Возможно, человек, в которого вы влюбились впервые, оказался требовательным и ненадежным, и вы опять убедились, для того, чтобы быть любимым, нужно отдавать и отдавать и отдавать всё больше и больше. Ваши родители... осознавали они или нет, не вели себя образцово с точки зрения социальных норм. Их поступки повлияли и на ваше поведение. Возможно, ваша мама всячески угождала учителю ради ваших высоких оценок, или пекла торты соседям, или работала на полную ставку, еще занималась хозяйственными делами, создавая достаток и уют. Возможно, она всегда была уставшей и нервной, но не видела иного способа выжить. Ваш папа часто помогал снять с дерева соседскую кошку. Он доставал лестницу, делая вид, что всегда рад помочь, а потом гремел инструментами в гараже и ворчал, что люди постоянно его используют. Но он снова и снова приходил на выручку, потому что не хотел показаться грубияном. Так выступали не только ваши родители, но и другие люди — учителя, друзья, родственники — Вы нуждались в любви, и услужливость казалась вам кратчайшим путём её получения. Вы быстро поняли, как поступать, как себя вести, и сделали вывод. «Если я буду делать для людей что-то хорошее, я им понравлюсь, и, возможно, стану незаменимым для них». Вы часто задавались вопросом, «как поступил бы хороший человек». Вы стремились поступать так же и постепенно выработали шаблон поведения. Однако вы не понимали, что это тактика манипуляции, поскольку конечная цель — получить то, что вам нужно от другого, в нашем случае — одобрение. Но мы ведь уже знаем, что люди могут замкнуться, когда чувствуют, что ими манипулируют. Ирония состоит в том, что угождение людям не приносит любви. Тактика позволяет удержать кого-то в жизни, но одновременно возводит преграды для сближения. Вы постоянно ищете признание своих заслуг, оказывая окружающим любезность. «Так меня будут любить», — думаете вы, и снова и снова заправляете машину, вытаскиваете из трудной ситуации и доводите себя до изнеможения. Именно страх одиночества при низкой самооценке заставляет вас мыть посуду за другого — Вы говорите себе, я обязан, я не могу никого подвести. Вы даже можете считать, что станете счастливее, сделав счастливее кого-то другого. Увы, это заблуждение. Более того, таким образом вы будете дольше удерживать себя в команде неудачников. Каждый раз угождая кому-то, поступая по принципу «отдать, чтобы получить», вы тратите умственную, физическую и эмоциональную энергию. Как следствие, ощущение большего одиночества, чем в случае бездействия. Ставя потребности окружающих выше собственных, вы вместо того, чтобы наполниться, опустошаете себя. Это всё равно, что съесть дешёвый сладкий батончик, временное удовольствие и полная неэффективность с точки зрения пользы и получения энергии в долгосрочной перспективе. Неважно, где вы стремитесь угождать, дома или на работе. Ричард, менеджер в крупной компании, работал на износ. В какой-то момент он добился повышения зарплаты своим подчинённым. Все сотрудники были в высшей степени признательны, и лишь двое сдержанно поблагодарили и продолжили относиться к нему с прежним неуважением. Несмотря на сложные отношения, Ричард не увольнял этих людей из-за высокого профессионализма. В глубине души Ричард надеялся, что, добившись повышения зарплаты, он заслужит их благодарности и отношения улучшатся. Ричард также раз в неделю по средам покупал сотрудникам обеды и пончики. Он старался создать в коллективе благоприятную атмосферу и делал больше, чем полагается начальнику — Конечно, Ричарду хотелось, чтобы его любили. В процессе нашей работы Ричард осознал глубину внутренней пустоты, как и то, что стремился заполнить её, делая приятное другим. Он начал понимать, что добрые дела надо делать с открытой душой и щедростью, а не с желанием расположить к себе людей. Ричарду пришлось разобраться со своими чувствами и мотивами, стремлением замаскировать собственную неполноценность. Чем глубже он погружался в себя, тем увереннее становился и меньше зависел от мнения окружающих. В конце концов, он уволил двух сотрудников, но не из личной неприязни, а потому что их отношения влияли на качество выполненной работы и на атмосферу в отделе. Упражнение. Стараетесь ли вы угодить людям? Возьмите дневник и выделите 30 минут. Пришло время для очередного задания. Возможно, вы считаете себя добрым и щедрым человеком, готовым помогать нуждающимся. Что ж, я буду рада в этом убедиться. Пожалуйста, ответьте на шесть вопросов, обращая внимание на свои эмоции и чувства. Первый. Были ли случаи, когда к вам обратились с просьбой, и вы, несмотря на внутреннее отторжение, всё же согласились? У вас не возникло чувства, что вас только что ударили? Вы не сжали зубы? Может, сдавила грудь? Вы разозлились? Опишите свои эмоции. Второй. Запишите, почему вы терпите эту боль. Кто или что из прошлого убедило вас словами или действиями, что важнее поступать правильно, как положено, а не так, как вы чувствуете. Третий. Как думаете, что вы получите от человека, выполнив его просьбу? Вы когда-то ощущали, что полученное взамен равносильно потраченному вами? Если да, какие чувства вы испытывали? Четвёртый. Что бы вы ответили обратившемуся с просьбой, если бы прежде всего думали о себе? Пятый. Чем вы готовы пожертвовать, если предположить, что вы искренне и не надеетесь получить что-то взамен? Шестой. Какие чувства вы старались подавить, угождая людям? Можете их принять? Что вы ощущаете? Согласны, что стремитесь угодить людям, даже немного? Если это так, слушайте дальше. «Стремление сохранить стиль жизни». Фан-клуб без последователей. «Что будешь есть?» «О, мне всё равно, решай сам». Знакомые фразы. Вы не проявляете желания, не стремитесь говорить о себе. Люди ничего не узнают о вас, если вы не будете высказывать предпочтения. В обществе вегетарианцев вы боитесь признаться, что любите стейк и курицу. Вероятно, думаете, что они разозлятся и изменят к вам отношение. Как вы думаете, может кто-то искренне вас полюбить, если вы будете самим собой? Угождение людям равносильно участию в соревнованиях по триатлону, но без призов и ликующей толпы на финише. Существуете только вы, одинокий и потерянный. Возможно, вы даже не задержитесь, чтобы похлопать себя по плечу и сказать «ты молодец, вот это победа». Пусть в голове и мелькнёт мысль о том, что вы хорошо поступили, но она вскоре сменится другой. Мэри обиделась на меня на прошлой неделе. Я не помогла ей и не поехала к ветеринару с её псом Руфусом. Вы вновь оплошали, как вам кажется. Вам необходима поддержка, необходим фан-клуб. Вы будто не в своей тарелке, если не угождаете кому-то. «Ваша помощь не нужна, но вы всё равно спешите её оказать. Возможно, даже будете действовать тайно, но главное — по собственному плану». Джон — графический дизайнер и работает из дома. Он живёт с Марви, которая трудится в IT-компании. Каждое утро, когда за ней закрывается дверь, Джону становится плохо, и он раздражается от того, что не может справиться с беспокойством и ощущением одиночества. Оно усиливается по мере того, как машина Марви удаляется. Чёрт, как неприятно ощущать себя эмоционально зависимым. Мысли сводят его с ума. Он снова и снова задаёт себе вопрос, заедет ли Марви в кофейню, где работает один красавчик. Джон чувствует, что проваливается в кроличью нору, теряет своё «я». Он понимает, что это глупо, но не может избавиться от страха, что Марви его бросит. «У него нет повода, ведь ничего не случилось». Джон утешает себя, вспоминает, как всегда стремился угодить Марве вкусной едой, отличным сексом, массажем и просто готовностью всегда быть рядом. К сожалению, в моменты погружения в страхе всего сделанного кажется недостаточно. «Может, я сделал мало?» — часто спрашивал меня Джон на сеансе. И рассказывал, как пытался успокоиться, когда срабатывал триггер — «Она никогда меня не бросит. Лучше меня у неё никого не было и не будет». Затем отправлял сообщение Марве, чтобы напомнить о своём существовании. Рассказать, например, как идёт подготовка к прекрасному вечеру, который они запланировали. Он нуждался в постоянных подтверждениях, что Марве привязана к нему и никогда не бросит. Больше всего в жизни Джон боялся потерять Марви и угождал ей во всём. Джон хотел получать в ответ столько же, но Марви этого не делала. По меньшей мере, раз в неделю Джон выходил по этому поводу из себя. Марви парировала удары уверенная, что отдаёт партнёру достаточно. Я убеждала Джона стараться реже угождать Марви. Нужно не заглушать дискомфорт, а начать с ним работать, добраться до сути, понять, где берёт начало, неуверенность в себе». Я также попросила Джона быть откровенным с Марви, делиться своими чувствами. Оказалось, Марви не нужны все эти жертвы и старания Джона. Она хотела более доверительных отношений, но боялась настаивать, полагая, что Джон часто злится на неё. Джон рассказал о том, как плохо ему становится, когда Марви уезжает на работу, хотя просил ничего не менять. Он понимал, что его чувства возникают не по вине Марви. Ему было лишь важно поговорить об этом. После того, как Джон признался в своей неуверенности и перестал постоянно угождать Марви, отношения их стали улучшаться. Джон больше не изводил себя, перестал ждать чего-то от Марви, почувствовал прилив сил. Благодаря нашей работе Джон также понял, откуда взялись его страхи, изменил многие шаблоны поведения и негативное отношение к себе». он стал более расслабленным, спокойным и в целом намного счастливее. Вам может быть трудно перестать угождать людям. Вам может быть плохо от того, что вы так поступаете или не поступаете. Ощущение ненужности при отказе от привычки постоянно напоминает вам об эмоциональной зависимости. Внимательно всё обдумав, вы всё же поймёте, что в случае отказа почувствуете себя значительно лучше, и таким образом колебания, какую сторону принять, исчезнут. Чем меньше вы будете стремиться угодить людям, тем меньше будет зависимость от действий и мотивов других людей. Вы получите жизненную силу и сможете потратить ее на себя и на искреннюю помощь ближнему. Манипуляция и ответственность за чувства других Мы манипулируем людьми, когда пытаемся им угодить. Большинство из вас, возможно, так не считают, но как ещё назвать действие, с помощью которого вы заставляете человека поступать так, как выгодно вам? Многие ответят, «Я хочу лишь благодарности». Допустим. Но почему она так важна? Какие чувства маскирует благодарность? Мы можем выбирать чувства и эмоции. Эту истину в детстве усвоили, к сожалению, немногие. Возможно, вы привыкли игнорировать то, что происходит внутри, особенно если это расходится с мнением тех, кто рядом. К манипулированию приводит такой шаблон поведения. Мама накричала на меня, потому что я её разозлил. Какие эмоции испытывает мама? Лучше я сделаю, как она хочет, тогда она будет меня любить. Манипуляция никогда не позволит вам заполнить внутреннюю пустоту. Перестаньте постоянно действовать с оглядкой на эмоции других. Лучше прислушайтесь к себе. По мере познания себя, ваше желание манипулировать людьми будет снижаться. Пусть раньше вы и боялись быть отвергнутым, но вскоре поймёте, что это неважно, ведь себя принимаете вы сами, а это главное. Получать может быть непросто. Получать — сложная задача для тех, кто привык угождать людям. Всё потому, что в этом случае вы не контролируете ситуацию. Вам крайне трудно принимать кофе в постель от любимого по утрам. Вы можете ощутить укол в сердце. «Чёрт, теперь я должна тоже что-то сделать». Нет, не должны. Кофе может быть искренним жестом просто потому, что мужчина вас любит. Если вы уверены, что должны ему что-то, задумайтесь о причине таких мыслей. Вас раздражает, когда люди дают вам что-то, ничего не ожидая взамен. Начинайте сразу прикидывать, что сделать, чтобы сохранить баланс. Желание так поступить прямо пропорционально неуверенности в себе. Вам хочется сыграть роль Ганди, а другого увидеть в образе нищего попрошайки. Это может доставлять неудобство и появится желание всё испортить. И так каждый раз, когда человек искренне будет что-то для вас делать. Допустим, партнёр хочет приготовить для вас ужин. Он покупает продукты и приступает к процессу. А вы смотрите на него и думаете. Зачем он купил очищенные помидоры? Разве он не знает, как готовить пасту Примаверра? Конечно, дело не в рецепте, а в том, что вы не можете с радостью принять то, что для вас делает другой человек. Вы испытываете неуверенность, напряжение, будто ждёте, что вот через минуту он придёт в себя и скажет, «Зачем я всё это делаю? Ты ведь не так уж сильно мне нравишься. Принеси-ка лучше пиво». Причина может быть в вашей роли в «Драматическом треугольнике». Отказ от привычного шаблона поведения, принятие искреннего жеста уводит вас далеко от роли жертвы, а это непривычно и неудобно. Позволить кому-то сделать приятное сместит с места преследователя. Ваш партнёр не может быть плохим, если готовит ужин, потому что любит вас. Эти перемены могут пугать. «Притворяться в отсутствии чувств» Часто мы не понимаем, что сами чувствуем, но при этом любим гадать, как к нам относятся окружающие. У вас не было ощущения, что, общаясь с некоторыми людьми, вы всегда находитесь в оборонительной позиции, пытаетесь предугадать их следующий шаг? Мы делаем это на автомате, даже не осознавая происходящее. Принимая решение, вы полагаетесь на свой опыт, чтобы предотвратить нежелательное развитие событий. Во время одного группового занятия я обратила внимание, что люди чрезвычайно заинтересованы тем, какое впечатление производят. Они с трудом определяли, где их чувства и эмоции, а где реакция на воздействие другого человека. Ответы на вопрос, что они чувствуют, были связаны с реакциями других людей. Кэрри меня избегает. Мне плохо, я не понимаю причину. Марджи параноик. Она убеждает меня, что мой партнер мне изменяет. Это меня пугает и бесит. Или Шейн постоянно твердит, что я слишком остро на все реагирую, но я не согласна, и я злюсь. Это мысли, а не чувства реакции, основанные на страхе. Всё сказанное ранее стало поводом затронуть тему контроля. Каждый из участников занятия хотел повернуть разговор в нужное себе русло, только бы не говорить о чувствах. Одно за другим сыпались подобные заявления. «Я не хочу производить плохое впечатление. Я не хочу, чтобы они думали, будто мне нравится. Я хочу, чтобы они понимали всё по моим поступкам, но ничего не выходит». Все эти фразы свидетельствуют о желании манипулировать. В этом случае им не приходится фокусироваться на своих чувствах. Участники группы думали не о своих чувствах, а только о том, как избежать конфликта и угодить людям, а потом вновь и вновь разочаровывались. Ничего не менялось. Одна женщина высказалась следующим образом. «Я чувствую себя ужасным человеком. Я виновата, потому что не была честна с ним, но, будь я честна, он мог бы уйти. Что бы я о нём не говорила, я не могу допустить, чтобы он узнал правду, и всё сложилось не так, как я хочу. Мы работали над искренностью. Учились произносить примерно следующее. «Поступай, как считаешь нужным, но я не стану отвечать на звонки, потому что занята, устала». И у меня просто нет настроения вести разговор. Укажите, что вы на самом деле чувствуете. Когда участники группы перестали угождать людям, в их жизнях стали происходить маленькие чудеса. И они поняли, что хотят испытывать истинные эмоции и чувства без оглядки на то, что думают о них другие. Какого чёрта? Что ещё за границы? Вы не создаёте границы для людей. и, вопреки распространённому мнению, вовсе не навязывайте определённое видение себя. Вы проводите черту. Это следствие вашего отношения к себе. Если вы обращаетесь с собой как с ничтожеством, то чего ждёте от других? Они подхватывают ваше настроение, видят, что вы невнимательны и недобры к себе, пусть и неосознанно. Значит, и они могут вести себя так же, могут даже проявлять неуважение. Допустим, вы единственный, кто прилагает усилия для сохранения отношений. Ваш партнёр делает для этого ничтожно мало. Вы злитесь, требуете от него большего, но положение не меняется. Вы же продолжаете угождать всеми испытанными способами. Ничего не меняется. Вы сходите с ума от злости и унижения, а партнёр поступает по-прежнему. Почему? потому что вы сами приняли решение работать в этих отношениях на износ. Вы сами даёте понять, что к вам можно относиться без уважения, потому что вы себя не уважаете. Вот вам способ понять, какие шаблоны поведения приносят вред. Почему вы должны трудиться больше партнёра? Почему вы так себя не любите? Когда своими действиями вы демонстрируете низкую оценку себя как личности, Не стоит ожидать, что другие будут относиться к вам лучше. В начале отношений с Филом Шерил чувствовала, что он постоянно проверяет её личные границы. Фил не любил одиночество, хотел проводить с Шерил как можно больше времени. Шерил напрягалась, но Фил ей нравился, обладал важными для неё качествами, потому она не задавала вопросов и с радостью откликалась на каждое предложение встретиться. Фил постепенно вторгался всё дальше, что буквально сводила Шерил с ума. Но она всё же не стала обсуждать это с Филом. Тот был уверен, что Шерил также сильно влюблена в него. Со временем Шерил поймала себя на том, что намеренно начинает спорить с Филом, искать проблемы. Она делала это бессознательно, потому что в этих случаях он отступал и предоставлял ей чуть больше пространства. Шерил не уважала свою потребность в личном пространстве, поэтому Фил поступал так же. Всякий раз, когда Шерил затевала ссору, Фил чувствовал себя безвинной жертвой и обвинял её в том, что она ничего не делает для примирения. Шерил из чувства вины старалась заглушить внутренние требования не нарушать границы. Она не хотела потерять Филы. За десять лет отношений Шерил так и не подняла в разговоре с Филом болезненную для себя тему. В один день Фил все же не выдержал и ушел. Шерил чувствовала себя ужасно из-за того, что так и не решилась на разговор, а теперь еще и страдала из-за разрыва отношений. Она пыталась удержать Фила обещаниями и опять угождала. Фил вернулся, но вскоре Шерил опять стала вести себя по-прежнему. Тогда он решил... что всё кончено. Мы с Шерилл попытались определить границы её личного пространства. Она действительно не понимала, что ей на пользу, а что нет. Лишь знала, что боится новых отношений, потому что ей опять придётся делать то, чего она не хочет. Она хотела бы полюбить себя и надеялась, что к её личному пространству отнесутся с уважением. Шерил работала над тем, чтобы понять свои истинные желания и то, насколько эмоционально близкой она готова быть с партнёром. Мы вредим себе неумышленно и часто даже не замечаем этого. Возможно, вы помните, как в детстве мама жаловалась на папу, но ничего не предпринимала, чтобы изменить положение делу. Вы можете осознавать, что несчастны, но не решаетесь заявить об этом, так как считаете необходимым молчать. Что ещё за границей личного пространства? Страх заставляет вас бездействовать и надеяться на перемены. Это большая ошибка. Мы не должны отвергать свои чувства и пренебрегать ими, ожидая при этом уважения от окружающих. Осознание личных границ помогает понять правила, по которым вы хотите жить, и то, как вы себя ощущаете в этих границах. Мы говорим не о желании признания или ожидании, когда окружающие изменятся. Допустим, вам нравится, и вы отчётливо это осознаёте, проводить время с любимым человеком, заниматься спортом, вкусно есть. Тогда спросите себя — Всегда ли вы позволяете, чтобы в жизни всё складывалось так и не иначе? Всегда ли вы едите то, что хотите, или только мечтаете об этом и корите себя, что не решаетесь так поступить? А как насчёт желания иметь миллион баксов на счёте? Неплохо бы, разумеется. Но если вы собираетесь добиваться этого, угождая всем и во всём, а себя ощущать ничтожеством, ничего хорошего ваши действия не принесут. Пренебрежение к внутреннему состоянию отразится на том, как вы перенесёте путешествие к заветному богатству. Я не прошу вас относиться к себе так, будто вы на армейской службе. Я лишь прошу разобраться, что для вас важно. Всего этого нельзя достичь, угождая людям. Если вы хотите добиться большего, чем имеете, обратите внимание на то, как вы относитесь к себе. Уважение к себе поможет изменить любую ситуацию. Я хочу иметь миллион баксов, но не перерабатывать, заботиться о своем здоровье, развлекаться и отдыхать, но не отступать от цели, ведь я люблю себя. Главное — относиться к себе так, как вы хотите, чтобы к вам относились люди. Если вы понимаете свои чувства и уважаете их, окружающие будут поступать так же. Если же вы игнорируете то, что у вас на душе, ожидаете такую же реакцию извне. Скажите, «Я хочу прекратить этот разговор, он мне не нравится». Это вовсе не попытка поставить в неловкое положение. Вы выражаете свои чувства и даете понять, что заботитесь о себе, как о самом дорогом человеке. Личные границы определяете вы, а не другие. И делаете вы это словами, действиями, эмоциями. Уважайте себя, остальное приложится. Вы увидите, как изменится ваша реальность и без воздействия на людей. Всё станет другим, потому что изменитесь вы. Эгоизм — это неплохо. Перфекционист, который привык угождать людям, считает обвинение в эгоизме оскорблением. В вашем понимании эгоист-подлец. Я не раз слышала от клиентов следующее. Я никому не понравлюсь, если поставлю свои интересы на первое место. Люди станут злиться и не захотят со мной общаться. Без друзей я буду выглядеть ущербным человеком. Чтобы выглядеть нормальным в глазах общества, мне надо понять, чего от меня ожидают люди. Возможно, партнер смотрит на вас косо, когда у вас появляется желание отдохнуть — Вы читаете в его глазах осуждение говорите «А чего хочешь ты? Что мне сделать? С тобой всё в порядке? Мне надо перестирать гору одежды, но я могу прерваться и приготовить обед из семи блюд». Многих эта ситуация возвращает в детство. Обвинение в эгоизме казалось мне в детстве самым страшным. Я так боялась, что по спине бежали мурашки. Угождать людям проще. Я бы придерживалась этой тактики и дальше, если бы она делала людей счастливее. Уделять внимание собственным потребностям не значит быть эгоистом. Под стремлением угождать людям кроются не только манипуляции, но и попытки убежать от собственной боли. Эгоизм определяется как личный интерес, действие или пример следования собственным желаниям. Это совсем не значит, что вы плохой человек. Наоборот. исходя из определения, эгоизм, забота о себе, понимание потребностей и удовлетворение их. Если вы сами не знаете, чего хотите, или отказываетесь от этого, чего же ждать от других людей? Внимание к своим желаниям и потребностям означает, что вы любите и уважаете себя. Такое отношение позволяет чувствовать себя лучше, быть более энергичным. Парадокс ещё и в том, что эгоистичное поведение демонстрирует, что вы можете больше сделать и для других. Вы отдаёте искренне и легко, без эгоцентризма и стремления манипулировать. Резко отказаться от тактики угождения страшно, ведь тогда, по вашему мнению, вас посчитают эгоистом. Трудно отказаться от выгод, которые приносит альтруизм. Рассмотрим пример Джека. Джек должен поменять масло в машине своей жены Элизабет. Он испытывает чувство вины, потому что задержался на работе, из-за чего Элизабет рассердилась. Она считает, что её отодвинули на второй план, хотя ничего не говорит. Джек устал, ему не очень хочется заниматься машиной, но он чувствует себя обязанным. Элизабет зарабатывает больше него, потому Джек мысленно постоянно подсчитывает, сколько сделал для семьи — Он уверен, что и жена тоже за этим следит. Элизабет оплачивает большую часть счетов, однако Джек тоже старается, хотя работает полный день и учится. Джек любит жену, с удовольствием проводит с ней время, но в голове всё чаще звучит голос отца, презрительно заявляющий, что сын ничего не добьётся в жизни. Джеку страшно при мысли, что Элизабет думает так же, Возможно, она даже считает его эгоистом, потому что он много времени уделяет работе и учёбе. Если она будет недовольна, то может решить, что он ей не нужен, и уйти. Поэтому Джек продолжает подсчитывать сделанное, молча выполняет просьбы жены, но каждую следующую воспринимает с нарастающим раздражением, а потом и с чувством вины за него. На самом деле Джек мечтает об одном — Расслабиться, отдохнуть и развеять негативные чувства. Джек обратился ко мне, когда Элизабет наткнулась на мой подкаст. Он начал делиться сокровенным, ничего не скрывая. Элизабет быстро оценила изменения. Муж стал менее замкнутым. Элизабет также стала более открытой. Теперь супруги откровенно говорят о своих проблемах и совместно их решают. Даже если вы искренне любите партнёра, излишнее усердие — не лучший способ это показать. Любовь не должна мешать вам в первую очередь учитывать свои желания. Конечно, я имею в виду здоровый эгоизм, а не эгоцентризм и превозношение себя, когда человек нуждается в постоянном внимании к собственной персоне. Я говорю о том, что надо заботиться о себе, своих потребностях, не доводить себя до физического, эмоционального и умственного истощения. Если вы будете соблюдать баланс, внутри никогда не образуется пустота. Обладая достаточной энергией, вы сможете легко ей делиться. Возможно, вы даже подумаете, «Вот чёрт, у меня энергии не меньше, чем у пятилетнего ребёнка». Это важно. ведь это и есть благополучная жизнь. Представьте себя в роли объекта угождения. Хотели бы вы, чтобы вас радовали из чувства долга, ведь гораздо лучше, когда человек искренне желает вам добра. Верно определённые приоритеты в вашу пользу делают вас счастливее, потому что вы реже обижаетесь на тех, кому пытаетесь сделать что-то хорошее. Далее перечислены несколько советов, как верно обозначить приоритеты. Обращайте внимание на самочувствие. Не игнорируйте усталость. Если к вам обратятся с просьбой что-то сделать, прислушайтесь к себе, постарайтесь, чтобы слова не расходились с делом. Не стоит говорить «я ужасно устал», но ладно, я отвезу тебя на стадион. Лучше так. «Я очень устал», «Воспользуйся такси» или «Поезжай на общественном транспорте», «Желаю тебе отлично провести время». Не скрывайте от себя то, что чувствуете. Не пытайтесь повлиять на себя, желая кому-то угодить. Проживайте свои чувства и эмоции, не стремитесь их изменить, и вы неожиданно обнаружите, что они уходят сами собой. Ваши желания должны иметь для вас главное значение. Если это не так... то вы для себя не на первом месте, поработайте над этим. Ежедневно демонстрируйте себе, что вы для себя по-прежнему самые главные в мире. Это поднимет уровень вашей энергии. Не делайте и не говорите людям то, что может дать повод для обиды или негодования. Это не сблизит вас. Гораздо правильнее будет сказать, например, следующее — Если я сделаю, как ты просишь, это испортит мне настроение, а я не хочу этого, не хочу злиться, потому не стану это делать. Даже если вы позволите себя уговорить, и всё равно сдадитесь, будьте честны с собой и другим человеком, не предоставляйте ему и себе ложные мотивы. Для обозначения приоритетов честность невероятно важна. Если вы склонны угождать людям, возможно, вы застряли в роли жертвы или жертвы-спасателя. Люди рядом с вами могут быть преследователями, мамы или даже дети. Ваш выход из драматического треугольника пошатнёт их позицию, и, как следствие, появятся претензии и даже обиды. А может быть, наоборот, они обрадуются тому, что вы занялись собой, своими потребностями. Не узнаете, пока не попробуете. Ваша задача в том, чтобы позволить себе испытывать эмоции и чувства. Двигайтесь вперёд маленькими шагами, но будьте честны с собой и близкими. Единственный способ изменить ситуацию — поменять к ней отношения. На это требуется время. Будьте деликатны и внимательны по отношению к окружающим, но не возвращайтесь к прежнему стремлению угодить только потому, что все привыкли именно к этому. Всякий раз, когда ставите на первое место себя, прислушивайтесь к реакции тела, следуйте мудрым советам интуиции, принимайте решения, которые дадут вам сил сделать еще один шаг к счастливой жизни. Близкие скоро вас догонят. Минутка заботы о себе. Возьмите за правило ежедневно себя радовать. Я говорю об обычных делах, а не о празднике и веселье. Например, хозяйственные дела можно превратить в игру, если выполнять их вместе с членами семьи. Постарайтесь узнать коллег получше, а им расскажите о себе. Чем больше в вашей жизни приятных моментов, тем реже будет возникать желание угождать людям. Что значит щедрость? Попытки угождать не имеют ничего общего с настоящей щедростью, качеством, далёким от условий. Щедрый человек не задумывается, оценит ли кто-то его поступок. Он руководствуется лишь внутренней потребностью отдавать и делать добро. Позволить себе быть щедрым можно только если мы постоянно поддерживаем внутреннее состояние наполненности энергии — уверенности в себе, а также любви и внимания к ближнему. Желание совершать добрые поступки похоже на всплеск в душе, только в состоянии осознанности. В такие моменты человек действует по велению сердца и не ожидает награды. Важно лишь то, что он делает, и ничего более. Щедрость и желание делать добро связаны с внутренней целостностью, в то время как желание угодить людям свидетельствует об отсутствии связи с собой. Не забывайте, всё, что привязывает вас к результату — манипуляция. Если вы делаете что-то для того, кто рядом, с целью получить взамен нужное вам, это не искренняя щедрость. Потом вы будете делать что-то за других — поскольку они привыкнут, что вы бросаетесь на помощь всякий раз, когда у них всё идёт наперекосяк. Но помните, этим вы не добьётесь ни их любви, ни внутреннего удовлетворения. Пустота не заполнится. В энергетическом смысле вы будете голодны, будто питаетесь лишь листьями салата. Сосредоточьтесь на том, что делаете, и какие испытываете чувства и эмоции. Отмечайте, когда вам особенно одиноко, И не истощайте силы ещё больше. Сделайте что-то для себя. Заправьте, наконец, полный бак топлива. Прекращайте всем угождать. Склонность угождать — опасная привычка. Заметить её поможет осознанность. Однако, даже если вы поймали себя в нужный момент, воздержаться от поступка будет непросто. Осознав глубинные мотивы, вы поймёте, почему снова и снова стремитесь угождать и пытаетесь понравиться людям, и сможете избавиться от этой привычки. Глубинная мотивация напрямую связана с негативными убеждениями. Часто в основе всех действий лежит старый добрый комплекс «я недостоин». Это огромный стимул наряду с такими, как «Я никчёмный, глупый, некрасивый, не такой, как все, эгоистичный, такого нельзя полюбить». В целом вам всё известно. Для вашего развития как личности необходимо прежде всего избавиться от этих оков. Невозможно ожидать, что люди будут безразличны к вам, к тому, что вы думаете и чувствуете. Однако то, какими они вас увидят, зависит только от вас». Проанализируйте, так ли вам полезна тактика угождать людям. Вы отказались от более важного и тратите время на то, что люди вполне могут сделать для себя сами. Избавиться от этой привычки будет нелегко, особенно учитывая, что вы заталкиваете свои чувства глубоко внутрь и делаете вид, что они не важны. Родственники и друзья могут возмущаться и обижаться на вас, когда вы перестанете делать то, к чему они привыкли. Не волнуйтесь за них, они справятся. Ваши отношения либо станут лучше, либо прекратятся. В любом случае, это вас только порадует. Чтобы избавиться от потребности угождать людям, вы должны распознать её глубинные причины. Проанализируйте, что вы делаете для других, и определите, что чувствуете в тот момент. Сдавливает грудь, появляется тяжесть, или вы судорожно сжимаете челюсти. Погружение в эти физические ощущения позволит вам немало узнать. Постарайтесь прочувствовать всё в полной мере. Не пытайтесь ничего изменить, просто наблюдайте за собой. Проведите сканирование тела и упражнения из третьей главы. Пропустите через себя чувства и дайте им исчезнуть. Вы — взрослый человек и способны справиться с несравненно большими трудностями, чем в детстве. Эти шаги позволят сломать шаблоны поведения. Даже осознание того, что вы пытаетесь понравиться людям и угождаете им, станет первым и важным шагом к избавлению. Вы перестанете лгать себе, начнёте честно заявлять о своих желаниях. Легче станет обозначать приоритеты, ставить себя на первое место и делать то, что нравится. Пусть вы часто поступаете эгоистично. И что? Действительно, и что? От признания, что вы эгоист, ничего страшного не случится. В вас не полетят молнии. Но когда в следующий раз вы начнёте гиперкомпенсировать, эта мысль заставит вас остановиться. Чем больше вы будете делать для себя, тем больший прилив энергии почувствуете. Ваша жизнь изменится самым неожиданным образом. Когда осознанность позволит вам увидеть, к чему приводит постоянное пренебрежение собой и выдвижение других на первое место, вы сможете избавиться от чувства ложной надежды и эгоцентризма. ваше физическое состояние и настроение улучшится, вы станете счастливее и свободнее. Поверьте, если вы будете с вниманием и любовью относиться к себе, а не жертвовать собой ради других, то и окружающие люди станут поступать так же. Если вы опасаетесь проблем в отношениях, которые могут возникнуть из-за перемен, не раздумывая, говорите об этом. Придётся набраться храбрости, но вы вполне сможете сказать, например, Знаешь, я боюсь быть эгоисткой, боюсь, что такое не буду тебе нравиться, поэтому всё время делаю то, что хочешь ты, а не то, что хочу сама. Теперь я поняла, что мне обидно. Я не хочу больше так жить, относиться так к себе и дальше, обрекать себя на нескончаемое несчастье. И мне кажется, наши отношения изменятся к лучшему, если я стану самой собой. Я хочу делать что-то для тебя приятное искренне, а не потому, что боюсь потерять. Прислушиваясь к своим чувствам, научившись ценить себя и осознавая истинные мотивы, вы будете достаточно спокойны и заметите момент, если случайно вернётесь к прежнему шаблону поведения. Не отступайте, проживайте каждое чувство, не давайте слабину, даже когда страх будет призывать вас бежать без оглядки. Лучше задумайтесь, почему вы так поступаете. Когда вы начнёте работать с чувствами, жизнь изменится, и стремление всем угождать останется в прошлом. Вам придётся научиться кое-чему ещё, умению принимать от себя и других. Да, вы научились ставить свои желания на первое место. Теперь следующий этап — получать, что бы то ни было, помощь, внимание, любовь или домашнего хорька в подарок. Разумеется, вам будет непросто — Это вызов себе самому, но его надо принять, чтобы стать счастливым. упражнение Какие чувства вы стали испытывать, избавившись от привычки всем угодить? Это упражнение на осознанность. Вы узнаете, насколько вам сложно перестать фокусироваться на желаниях других и думать о себе. Приготовьте дневник, но отложите в сторону примерно на 15 минут. Прежде чем приступить к упражнению, прослушайте два условия ответа на вопрос «каковы мои чувства?». Первое. Используйте утверждение только с местоимением «я». Второе. Не пишите об эмоциях, связанных с реакцией на другого человека. «Мне так плохо, потому что Фред — идиот». Запишите в дневнике место, где находитесь, какие чувства испытываете. Попытайтесь проникнуть глубже в свои ощущения, за пределы тревоги, гнева и прочих эмоций на поверхности. Ваше изучение себя может вызвать впечатления, которые многие назвали бы эзотерическими, и это тоже ценно. Пример. Мне довольно легко, но одновременно некомфортно. Состояние, похоже на головокружение, охватывает всё тело, не только голову. Нервозность и восторг. Вся верхняя часть туловища приобрела невероятную лёгкость. Я боюсь, что в будущем вновь появится боль. Я могу сделать очень глубокий вдох, будто в груди открылся клапан. Горе и ноющая тоска ощущаются в левом плече. Они накатывают волнами, за которыми мне не очень хочется наблюдать. Следующий шаг научиться принимать чувства и говорить о них, а не обращать внимание только на то, что стало реакцией на других людей. Когда вы начнёте признавать собственные чувства, то заметите, что стараетесь меньше угождать и нравиться окружающим. Как вы себя чувствовали при выполнении данного упражнения? Повторяйте его время от времени. Так вы узнаете, что нового появилось в вас, и не будете зацикливаться на том, что думают о вас люди. Помните, ваши чувства и эмоции — это ваш выбор, пусть и не всегда осознанный. Регулярно выполняя это упражнение, вы научитесь фильтровать чувства, а значит, обдуманно действовать, а не реагировать. Упражнение «Заполняем свой топливный бак». Отведите на выполнение упражнения 10 минут. Найдите тихое место и сосредоточьтесь. Можете также взять дневник, чтобы вести записи. Первое. Мысленно вернитесь в утро прошлого дня. Помните, что вы делали? Примеры. Я пришёл на работу вовремя. Я провожала детей на тренировку по футболу. Я мучился похмельем. Я ездила в продуктовый магазин, чтобы закупиться на неделю и так далее. Второе. Теперь отметьте, что доставляло удовольствие лично вам. Пример. Я медитировала. Я нашла время прогуляться. Я приготовила вкусный завтрак и с удовольствием поела. Я провела в постели на 10 минут больше обычного, чтобы полностью проснуться. Я честно поговорила с собой и добралась до глубоких чувств. Я сходила в парикмахерскую, я позвонила маме и пригласила её на выходные и так далее. Третье. Вспоминая прошедший день, ответьте честно, как вы пытались угодить другим людям. Вы сразу определите, потому что действия раздражали или утомляли вас. Пример. Я забрала платье подруги и проехала 15 километров, чтобы ей передать. Я одна занималась проектом всего отдела. После совещания пришлось отвезти коллегу домой, потому что она неверно рассчитала время. Я чувствовала себя виновата из-за того, что не пригласила на ужин маму своего парня, поэтому позвонила и договорилась, что она приедет к нам на следующие выходные. Четвёртое. Теперь, осознавая чувства, заставлявшие вас угождать, можете ли вы определить глубинные мотивы такого поведения — Страх, вина и так далее. И разобраться, почему вы так себя чувствуете. Пример. Я боялся, она сочтёт меня эгоистом. Я боялся, она будет сплетничать у меня за спиной. Я нервничал, что мы не уложимся в срок. Пугала, что обо мне забудут. Меня не будут любить. Пятое. Что вы можете сделать, чтобы не следовать этому шаблону поведения в будущем? Пример. Мне надо больше заниматься собой, но мне трудно делать это регулярно. Мне надо уважать свои чувства и честно признавать мотивы поступков. Мне надо попросить коллег так организовать работу над проектом, чтобы я не занималась им в одиночку и не выполняла одна то, что должны делать все. Шестое. Ощущаете ли вы разницу в реакции тела на действия, приятные вам и действия для других? Что произойдёт, если вы будете делать без всяких условий то, что дарит внутренний покой? Пример. энергия станет больше. Я буду беситься. Сначала буду переживать, что подумают окружающие, но потом успокоюсь. Не стану сомневаться в решении. Это будет проявлением внимания по отношению к людям и так далее. Упражнение «Быть достойным». Следующее упражнение требует тишины и дневника для записи под рукой. Напомню, что сейчас также важно использовать инструменты из третьей главы. Возвращайтесь к этому упражнению снова и снова по мере прослушивания аудиокниги, и вы увидите, как внутренне меняетесь. Пожалуйста, выполняйте каждый шаг последовательно и осознанно проживайте каждое чувство, прежде чем делать записи. Прежде всего, примите как установку факт, что вы всего достойны. Мне надо признать, что мне достаточно просто быть, чтобы отдавать или получать. Получаю я или отдаю, это ничего не изменит. Я остаюсь самим собой, испытываю негативные или позитивные эмоции, на меня не влияет происходящее в мире внешнем. Я сосредоточен на мире внутреннем, и том, что блокирует мою способность принимать легко и с радостью. Итак, какие появились ощущения? Теперь давайте сосредоточимся на ожиданиях. Какие ожидания у вас от самого себя, и почему они подталкивали вас к определённым поступкам с целью заслужить одобрение других? Запишите их по пунктам. Обращайте внимание, как они меняются с течением времени. Первый. Запишите, как вы становитесь более разборчивы в том, когда и что отдаёте. Пример. Я учусь анализировать как свои потребности, так и потребности близких, и оцениваю искренне моё желание что-то сделать для другого, или оно вызвано стремлением что-то получить. Второй. Как вы ощущаете себя в состоянии зависимости от угождения другим? Что изменилось, когда вы её преодолели и делаете приятное людям без условий? Если условия всё же присутствуют, не навязаны ли они вам другими? Исходят ли они из личных потребностей, которые вы не можете удовлетворить? Почему да или нет? Запишите ответы в дневник. Внимательно отнеситесь к глубинным мотивам и тяжёлым чувствам. Они помогут вам настроиться на искреннюю помощь людям, прежде чем вы сделаете шаг. Третий. Составьте список, чтобы расчистить пространство в жизни для принятия. Сделаем ещё один шаг. Составьте список причин, которые мешают вам принимать помощь и добрые и полезные вещи от других и от себя. Просмотрите список чувств и ожиданий из шага 1 и спросите себя, что необходимо предпринять, чтобы открыться для получения Представьте, что бы вас порадовало. Пара добрых слов, улыбка незнакомца или участие в каком-то процессе. Произнесите вслух. По мере того, как я что-то получаю, мне становится всё легче это делать. Я полностью осознаю свои чувства и вижу, как моё умение принимать придаёт сил тому, кто делится со мной. Четвёртый. Запишите свои ощущения, когда пытаетесь расслабиться и получать с радостью. Опишите также и страхи, например, «Если он заплатит за меня в ресторане, я буду ему должна». Или «Я больше не смогу повлиять на ситуацию, ведь вся моя сила была в стремлении угодить». Пятый. Признайте готовность получать и опишите эмоции и чувства. Запишите, как вы расслабляетесь и готовите себя к принятию. Пример. Пример. Я работаю над собой и стараюсь быть открытым душой, ведь это обязательное условие, чтобы принять что-то искренне. Признаю, что это иногда пугает, и всё же с каждым разом страх слабеет. Я открываюсь внутренне. Пожалуйста, запишите в дневник вашу реакцию на это утверждение. Шестое. Напомните себе, что нельзя забывать о радости и удовольствии. Это упражнение — лишь основной указатель вашего пути. Жизнь становится лёгкой и приятной, когда вы останавливаете поток мыслей в голове, отказываетесь от ожиданий, которые мешали вам жить. Представьте, что вы получаете и отдаёте, каковы ваши эмоции и чувства. Пожалуйста, запишите, доставляет ли вам это удовольствие и радость.